And В минувшую пятницу в Степанокерской русской школе номер 3 состоялся прием второклассников в ряды организации «Зартонг. Пробуждение». Примечательно, что действие происходило сразу после дня рождения героя апрельской войны, героя Арцаха Роберта Абаджана. Организация «Зартонг» носит имя национального героя Арцаха и Армении, выпускника школы Юрия Погосяна. Наши славные герои – Арминак Урфанян, Роберт Абаджан, Вазген Саркисян, Монте Мелконян, Христофор Иванян, Керям Алоян и все те, кто участвовал в апрельской войне против азербайджанской агрессии, отдали самое дорогое – жизнь во имя освобождения наших земель. Вечная слава героям! Именем Солнца, именем Родины! Клятву даем, именем жизни клянемся, То, что отцы не допели, мы допоем, То, что отцы не построили, мы построим. После возложения цветов к стенду памяти погибших за родину выпускников школы, второклассники дали торжественную клятву звездочек. Вступая в ряды звездочек и юношеской организации «Зартонг», перед лицом своих товарищей торжественно клянусь своими знаниями и умениями служить народу своему, быть трудолюбивым, соблюдать дисциплину, равняться на героя отчизны быть готовым стать отважным защитником родины клянемся клянемся клянемся Сегодня у наших детей праздничное настроение. Они осознанно готовились к этому мероприятию и они осознают всю серьезность. Это будущие патриоты нашей Родины. Я поздравляю наших детей со вступлением в детско-юношескую организацию ЗАРТОНГ. Желаю, чтобы все свои чувства, все свои эмоции, которые они сегодня от всей души выразят, чтобы это осталось на всю жизнь и до конца оставались патриотами своей Родины. Администрация школы и старшеклассники прикрепили давшим обед второклассникам нагрудные значки звездочек.